Глава девятая. Корона. К счастью для Айслы, правители не каждый раз обедали вместе. Иногда Селеста, Азул, Клео и Ора ели на своих островках. Порой принимали пищу в своих покоях. На общие ужины заранее присылали приглашения, и проходили они в атмосфере неловкости, особенно в случае Айслы, поскольку она сидела с пустой тарелкой. После самого первого ужина, восемь дней назад, король удовлетворил ее просьбу есть в своей комнате. Диким, чтобы выжить, требовалось всего несколько сердец в месяц, но здесь их предоставляли ей еженедельно, и она быстро втайне от них избавлялась. Ужины также становились некомфортными из-за постоянных оскорблений Клео. Лунианка открыто дала знать о своей неприязни еще во время первой трапезы, когда Айсла по глупости надерзила ей в ответ. С тех пор она постоянно жалела об этом, особенно когда Селеста встречалась с ней взглядом, напоминая, почему так важно держаться ниже травы. Оставаться незаметными, непримечательными. Когда ее вновь позвали на общий ужин, Айсла уже хотела войти в столовую, как вдруг остановилась. Внутри звучало слишком много голосов. Десятки. Двери отворили чьи-то руки, и перед Айслой предстала комната, в которой толпилась знать со всего Лайтларка. Многие обернулись. На их лицах отразились страх и любопытство. Они изучали дикую так же внимательно и пристально, как ювелир, который ищет изъяны в бриллианте. Все уроки Поппи разом пронеслись в ее голове. Выпрями спину, подбородок вверх, опусти плечи. Смотри прямо перед собой, не обращай ни на кого внимания. Пальцы не сжимай, кисти расслаблены. Это явно было испытание. Кто бы не устраивал его, он решил пригласить только знать Лайтларка. Никакого извещения участникам не присылали. На столетнем турнире часто случались неожиданности. «Будь готова ко всему», — говорила ей Терра. Испытания были возможностью для правителей оценить друг друга, решить, кто слабее, получить право назначить пары, которые будут работать вместе, оставшуюся часть турнира, пытаясь разгадать пророчество. Айсла задалась вопросом, Что это может быть за проверка? У ее опекунши имелся список испытаний с прошлых турниров. Некоторые были более сложными, чем другие. Квесты, Укрощение дикого зверя, охота за предметами, демонстрация физической силы, стратегического мышления, интеллекта. Вокруг не было никаких зацепок. Все, что она видела... Это столы, заставленные бокалами и хрустальными тарелками. Происходящее действительно походило на прием. Айсла немного успокоилась. Возможно, это и был просто ужин, а дворян пригласили в качестве гостей. Они видели ее во время первого испытания, издалека, и она явно обратила на себя их внимание. Некоторые слишком долго смотрели на те части платья, которые облегали ее тело. Другие таращились на Айслу так, словно она сейчас сбросит с себя одежду или воспламениться. Кое-кто отпрянул, уставившись на ее рот и пальцы, будто ожидая увидеть когти. В их глазах она была искусительницей, монстром, питающимся сердцами соблазненных жертв. Они думали, что знают ее, но на самом деле ничего не знали. Несколько человек охнули, когда из воздуха рядом с ней постепенно возник грим. Выражение его лица не изменилось. Конечно же, теперь в ее сторону обернулись и те, кто до этого не смотрел. Искусительница и владыка тьмы. Выигрышная пара. Грим, резко поздоровалась она, избегая встречаться с ним взглядом. Айсла напомнила себе, что ничего не знает ни о нем, Не о том, что ему нужно. «Сердцеедка!» — прошептал он так, чтобы слышала только она. Гримм медленно опустил глаза, изучая каждый дюйм ее нового багрового платья. Две тонкие бретельки, лиф из простого лоскута шелка, талия, которую платье плотно облегало, дальше переходя в такие же куски ткани в облипку, прилегающие к ее телу перчатки до локтей, и Хайсла носила редко, но в этот раз выбрала для ощущения большей защиты, того же цвета и из того же материала, что и платье. Он смотрел бесстыдно, жадно, будто ему важно было запечатлеть в памяти каждый сантиметр. Никогда еще ее не изучали так тщательно. Грим хотел ее смутить? или решил обольстить соблазнительницу. Его темные глаза словно стали еще темнее. «Даже не знаю, что мне больше нравится», — сказал он. «Смотреть, как ты владеешь мечом, или как это платье обтягивает твое тело». Если бы взглядом можно было убить, правитель сумрачных уже валялся бы мертвым, а Айсла нарушила бы первое правило турнира. В ответ на ее вспышку Грим расплылся в коварной улыбке. Осмелев, она шагнула к нему. Айсла все еще не понимала, что за игру ведет владыка тьмы, но точно знала, ему нравится, когда она дает отпор. «И я не знаю, что мне больше нравится. Проигрывать в голове, как мой меч оказывается у твоего горла?» или представлять, как твое сердце может смотреться в моей тарелке. Темные глаза Грима загорелись весельем. «Полегче, сердцеедка!» — прошептал он, возвышаясь над ней и стоя слишком близко. «Я могу просто отдать его тебе». Последние несколько мгновений в комнате будто бы остались только она и Грим. Аплодисменты вернули ее к реальности. Айсла обернулась и увидела, что Азул занял место во главе стола, за которым уже сидели другие правители. «Добро пожаловать», — сказал он. «Будьте так любезны пройти на свои места. Мы готовы начать». Айсла поспешила к столу, обрадовавшись предлогу немного отдалиться от правителя Сумрачных. Правда, единственные два оставшихся места оказались рядом друг с другом. «Замечательно». Стало понятно, что это все-таки испытание, а не изысканный прием, хотя десятки слуг разносили еду. В ее голове прокручивались возможные варианты развития событий. Она держалась на стороже, изучала каждую деталь, мысленно готовясь к любой проверке, которая ее ждет. Знать расселась по своим местам. Айсла рассматривала их костюмы и платья, сшитые из ослепительных тканей. Похоже, портной был очень занят последние месяцы. Интересно, заметил ли он пропажу двух нарядов? Но в мастерской висели сотни предметов одежды. Проводить инвентаризацию каждый день почти невозможно. С другой стороны, портной был очень предан своему делу. А вдруг все-таки заметил? Стал бы он заявлять о краже. Могло ли его подозрение пасть на дикую, которая заходила в его лавку тем же утром? «Начнем?» — с жаром сказал Азул, широко улыбаясь. У правителя небесных были идеальнейшие, блестящие зубы. Айсла никогда таких не видела. Этим вечером он облачился в мантию с треугольными разрезами по бокам, в которых виднелись нарисованные на его темной коже знаки, Некие символы, которые она не смогла распознать. Некоторые дикие наносили себе на кожу рисунки краской с помощью игл после очередного этапа тренировок или важных достижений. Айсли этого не разрешали. Ее тело принадлежало не только ей, как говорила Поппи. Оно принадлежало ее народу. Айсла была его представителем и единственной надеждой. Даже несмотря на то, что родилась с изъяном. «Сегодня я хотел бы отдать должное тем невероятным способностям, которые позволят нам добиться успеха в разрушении наших проклятий», — сказал Азул. «Правители, не окажете ли вы нам честь продемонстрировать свою силу?» Айсла чуть не уронила кубок с водой, который только что рассеянно взяла. Глаза Грима впились в ее бокал. Пальцы Айслы дрожали на ножке. Вода внутри плескалась. Если бы она была уверена, что у нее не подкосятся ноги, то выбежала бы из комнаты. Айсла не могла продемонстрировать никаких способностей. Гримшоу. Он может заставить свет погаснуть. Или сделать так, чтобы она исчезла. Или, по крайней мере, совершить отвлекающий маневр. Если Айсла попросит, владыка сумрачных это сделает. Он, наверняка, только рад возможности устроить хаос, и хотя его намерения оставались туманны, до этого Грим уже помогал ей. Но тогда пришлось бы объяснять, зачем Айсли это нужно. Она нервно сглотнула, взвешивая риски. Но не успела произнести ни слова, как Азул сказал: «Грим, на нашем острове уже много веков не было сумрачных». Его голос звучал напряженно, недоверчиво. «Может, ты начнешь?» Грим еще несколько мгновений продолжал сидеть, и Айсла задумалась, что будет, если он просто проигнорирует слова правителя небесных. Наконец сумрачный встал. Раскрыл ладонь. И комната изменилась. Вдруг между стульями появилась сотня гримов. Все они ухмылялись. Потолок треснул и разверся. Пол раскололся. Прямо им на головы повалились большие каменные плиты. Крики пронзили воздух. Потом все исчезло. Комната снова стала нормальной. Грим остался только один. Он стоял со скучающим видом, как будто это действие не потребовало ни капли его силы. В комнате воцарилась тишина. Кто-то уронил стакан. Айсла знала, что сумрачные обладают особыми способностями разума, но это было нечто большее — видение грандиозного масштаба. Насколько опасным этот навык может оказаться на войне? Или сейчас, в этой игре? Она посмотрела на короля. Ора сверлил грима тяжелым взглядом, словно тот угрожал ему своим представлениям. Это было заявление о том, на что Грим способен. «Клео, будь добра», — обратился к следующей правительнице Азул, уже менее взволнованно. «А если нужно было что-то придумать? Срочно!» Терра и Поппи подготовили ее к тому, что такое возможно. Но успех их сложного плана основывался на том, что к этому моменту Айсла уже подобралась бы к королю, и украла одну зачарованную реликвию, которая якобы имелась в его личной коллекции. Цветок диких, способный размножаться сам и жить вечно. Ей выдали четкие указания достать его как можно скорее. О чем она совершенно забыла, отдав предпочтение их с Селестой плану. Айсла ни разу не разговаривала с королем напрямую с того первого ужина, избегая его, насколько возможно. Может, избегала даже слишком, открыто пренебрегая первым унизительным шагом в стратегии ее опекунж Что же ей теперь делать? Открыть свою тайну при всей знати? При всех правителях? В таком случае она могла уже сейчас готовиться к тому, что будет мертва, как только часы пробьют полночь на 50-й день. Даже Селеста не сможет защитить ее от всех правителей. Подруга сама это признала. «Селеста!» Айсла, наконец, посмотрела на правительницу Стелларианцев, которая впилась в нее взглядом, явно давно пытаясь привлечь ее внимание. Выражение лица Селесты было напряженным, глаза широко распахнуты от волнения. Айсла почувствовала себя обузой. За ней всегда нужно было приглядывать, заботиться. Она не знала, почему но непринужденно улыбнулась в ответ на взгляд Селесты, слегка кивнув, как бы говоря, «Не волнуйся, у меня есть план». Но ведь своего плана у нее никогда не было, разве нет? Айсла всегда придерживалась чужих стратегий, никогда не своей, по большому счету. Клео теперь оказалась перед их столом. Она театрально воздела руки. Из каждого кубка в центр комнаты полилось красное, как кровь, вино. Клео повела руками, словно поглаживала дикого зверя, и из вина образовалась огромная акула с тремя рядами зубов. Она бросилась на толпу, упав прямо с неба. Ее чудовищная пасть раскрылась, но прежде чем хищница добралась до Клео, рука правительницы сжалась в кулак, и акула застыла во льду. Ее зубы стали лиловыми сосульками, которые приземлились идеальным кругом вокруг лунианки, вонзившись глубоко в пол. Остальное превратилось в головокружительный пар. В зале раздались аплодисменты, гости ничуть не расстроились, что их кубки теперь пусты. Клео выглядела весьма довольной собой, когда возвращалась к столу. «Селеста?» Стеларянка медленно встала, Ее плечи напряглись. Айсла знала, что подруга не нервничает. По крайней мере, не за свое представление. Селеста осторожно прошла вперед. Волосы блестели в свете пламени люстры. Стелларианка подняла палец в воздух. И комната взорвалась. Из каждого угла вырвались фейерверки. Серебристые искры посыпались вниз, как миниатюрные падающие звезды. Они визжали и ревели, разлетаясь по залу, а затем разбивались о стены серебристыми частицами. Публика по-детски радовалась. Некоторые тянулись вверх, чтобы потрогать звездную пыль, которая падала, как конфетти, усыпая столы блесками. Немного попало на волосы Айсли. Это было прекрасно. Айслы заурчала в животе в ожидании, когда назовут ее имя. Ей нужен был план, какой-то выход. «Моя очередь, я так понимаю», — сказал Азул, добродушно улыбаясь. Небесный вышел с достоинством. Плащ развивался у него за спиной. Азул махнул в сторону потолка, и по воздуху побежала рябь. Появились три облака, похожие на сахарную вату. Они становились все шире и шире, пока их края не соприкоснулись. Облака потемнели, затем озарились вспышками света, превратились в грозовые тучи. Гром прокатился эхом по залу, после чего облака утихомирились, стали белыми, как пергамент, и поплыли вниз. Зрители в изумлении запускали в них пальцы. Когда облака достигли их стола, даже Айсла протянула вверх руку в перчатке, изо всех сил стараясь улыбнуться, хотя внутри у нее закипал ужас. Ей нужно было подумать. Ей требовалась помощь. Азул сделал глубокий вдох и дунул с такой силой, что волосы у всех отлетели назад и плащи взметнулись за спинами. Все облака исчезли. Небесный повернулся к ней и широко улыбнулся. Теперь сомнений не было. Настала ее очередь. Сердце забарабанило в груди Айслы, когда Азул произнес ее имя. «Бессильная, бессильная, бессильная!» Звучало монотонным насмешливым напевом в ее голове так громко, что даже странно, почему никто другой не услышал. На фоне выступлений остальных правителей Айсла чувствовала себя такой же бесполезной и невзрачной, как уголек среди бриллиантов. Но ей все равно придется притворяться еще несколько недель, пока они с Селестой не найдут разрушитель ус. Подруга ей не поможет. Не помогут опекунши. Не поможет грим. Ей нужно найти в себе силу самой, Айсла стояла, чувствуя, как взгляды всех в комнате устремлены на нее, словно огни рампы на сцену. Гости перешептывались. На их тщательно напудренных лицах ясно читались отвращение и страх. Она поджала губы, план все еще складывался в уме небрежно набросанной головоломкой. Айсла улыбнулась, стараясь выглядеть уверенно, несмотря на дрожащие под платьем колени. «Король, не поможете ли вы мне с представлением?» Ора моргнул, глядя на нее. Сейчас в его почти всегда безжизненных глазах она увидела многое. Любопытство, раздражение, быть может, даже беспокойство. Все это исчезло в одно мгновение. Когда король встал перед ней, возвышаясь, и протянул руку, лицо его было лишено всякого выражения. Неразумно привлекать его внимание после их дуэли, учитывая, как подозрительно он отнесся к ее действиям. Но только проявив смелость, Айсла могла преодолеть это испытание и не дать повода усомниться в ней самой и ее способностях. Она подвела короля к передней части стола сжав его руку чересчур крепко, чем выдала свою нервозность. «Встаньте здесь!» — приказала Айсла. А сама прошла в другой конец комнаты, стараясь не смотреть на лица, выражавшие возмущение ее дерзостью. «Как смеет дикая приказывать королю!» Зрители жаждали ее поражения так же, как появление красного мяса на своих тарелках. «Медленно!» Не в силах побороть дрожь в пальцах, она сняла свои многочисленные кольца, ссыпала их на ближайший стол перед солярианцем, и тот ахнул потрясенный разложенным перед ним богатством. Айсла стащила перчатки, одну сжала в руке, другой рукой вытащила из волос шпильку. Необычную заколку, а метательную звездочку, замаскированную под аксессуар. В комнате стало тихо, поэтому до нее донеслись слова Клео. «Не знала, что ты приходишь на ужин, и вооруженная, дикая!» Айсла слегка приподняла подбородок, сжав в ладони прохладный металл. «Я всегда вооружена», — отрезала она. И могла поклясться, что услышала, как кто-то рядом с ней нервно сглотнул. Ора не шелохнулся неподвижно стоял в метрах от нее. Она зажала метательную звезду зубами, не сводя с него взгляда, и повязала перчатку на глаза. Толпа ахнула, но Айсла уже не видела их лиц. За темно-красной тканью она ничего не могла разглядеть. Айсла вынула звезду изо рта и сжала ее пальцами. Смертоносные острия вонзились в кожу. Айсла медленно вдохнула, прокручивая в голове уроки Терры. «Будь спокойна, дитя мое. Не позволяй легко себя смутить. Ты воин. Пусть они боятся тебя. Пусть увидят, что значит быть дикой». Звезда полетела. Айсла услышала знакомый ляск металла о металл, когда оружие достигло цели. Она приподняла ткань с глаз и не удержалась от ухмылки. Ора, король Лайтларка, все еще стоял неподвижно на месте, и взгляд его был устремлен не на нее, а на корону, которую она сбила с его златовласой головы. Венец с громким стуком проскакал по полу отчего по тихой комнате прокатилось эхо, затем остановился. Айсла неторопливо подошла к Ора, забыв о своих кольцах. Его глаза наконец-то встретились с ее. Сейчас она ничего не могла прочитать в них, да и не пыталась. Вместо этого Айсла наклонилась и подняла его корону. — Вы кое-что уронили, — прошептала она, передавая ему венец, и снова села на свое место. В своей демонстрации Айсла не использовала особых способностей, но никто и не думал задавать ей вопросы. Все были потрясены ее наглостью, возмущены, и на какую-то долю секунды она почувствовала себя самой могущественной правительницей в этом зале. Ора выступал последним. Айсла ожидала огня потоков бушующего пламени ада из его рук. Вместо этого король встал, положил ладонь на стол. И камень превратился в золото. Это произошло постепенно. Металл покрыл мраморную столешницу, затем стек по бокам и обволок пол. В считанные секунды все было позолочено. Невозможная сила. Тысячи лет назад ходили легенды, что стелларианцы способны создавать алмазы. Дикие могли выращивать, как цветы, изумруды и рубины в своих ладонях. Селларианцы умели превращать кубки в золото. Это говорило о полном овладении силой. Способен ли Ора поступить так с человеком? Убить кого-то, позолотив? Правители определились, как оценивать это испытание. Азул объявил, что победителя будет выбирать знать, с условием, что они не могут голосовать за своего владыку. Правда, не сказать, что это делало процесс справедливым. Король снова победил. Неудивительно. Айсла признавала, что он это заслужил, продемонстрировав такое, от чего все потеряли дар речи. Даже солерианцы были потрясены. Они явно никогда не видели, как Ора использует эту силу. Из-за чего Айсла задумалась, что же еще король держит в секрете?